то хорошее, что есть в них. Самое печальное, то, что они полны достоинств, добродетели. Они любящие, ласковые сыновья, отцы, мужья. На подвиги добра, труда способны они. Они любят науку, великую русскую литературу, прекрасную музыку. Смело и умно некоторые из них судят о самых сложных явлениях современной философии, искусства. А какие среди них встречаются преданные добрые друзья? Как трогательно навещают они попавшего в больницу товарища? Какие среди них терпеливые, отважные солдаты? Они делились с товарищем последним сухарем, щепоткой махорки. Они выносили на руках из боя истекающего кровью бойца. А какие среди них есть даровитые поэты, музыканты, физики, врачи, Какие среди них умельцы, слесари, плотники, те, о которых народ с восхищением говорит, золотые руки. Вот это-то и страшно. Много, много хорошего в них, в их человеческой сути. Кого же судить? Природу человека? Она... Она рождает эти вороха лжи, подлости, трусости, слабости, но она ведь рождает и хорошее, чистое, доброе. Доносчики и истукачи полны добродетели, отпустите их по домам. Но до чего мерзки они, мерзки со всеми добродетелями, со всем отпущением грехов. Да кто же это так нехорошо пошутил, сказав «человек» — это звучит гордо. Да-да, они не виноваты. Их толкали угрюмые свинцовые силы. На них давили триллионы пудов. Нет, среди живых невиновных все виновны. И ты подсудимый, и ты прокурор, и я, думающий о подсудимом, прокуроре и судье. Но почему так больно? Так стыдно за наше человеческое непотребство. Глава восьмая «Черт меня толкнул пешком ходить», — повторял Пенегин. Ему не хотелось думать о том темном, плохом, что спало десятилетия и вдруг проснулось. Не в плохом поступке была суть. Суть была в глупой случайности, что столкнуло его с погубленным им человеком. Не столкнись они на улице, спящий бы не просыпался. Спящий проснулся. И Пенегин, сам того не заметив, все меньше думал о глупой случайности, все больше тревожился и сокрушался. Что ж, а ведь факт. Ведь именно я на Ванечку стукнул, а можно было и обойтись. И сломал человеку позвоночник, черт бы его драл, Сейчас бы встретились, и все в порядке было. Эх, собака, такая дрянь в душе поднялась, словно я залез какой-то даме в сумочку, а она меня поймала за руку, а вокруг все мои референты, секретари водитель. Ох, ох, беда, прямо хоть не живи после такой дряни на свете. Может быть, и вся моя жизнь одна сплошная подлость». Жить надо было совсем по другому манеру. И в нешуточном смятении Пенегин зашел в интуристский ресторан, где его давно знали и мэтр, и официанты, и швейцар. Завидя его, два раздевальщика выбежали из-за барьера, пришептывая «пожальте, пожалте, и похрапывая, как жеребцы в нетерпении тянулись к богатым пенегинским доспехам. Глаза у них были зоркие, хорошие глаза, расистых, умных русских ребят из раздевалки интуристского ресторана, умевших точно запомнить... Кто был да как одет, что сказал невзначай, но уж к Пенегину с его депутатским значком они относились всей душой открыто, почти как к непосредственному начальнику. Пенегин не спеша, ощущая ногами податливую и одновременно упругую мягкость ковра, прошел в ресторанный зал. Торжественный сумрак стоял в высоком и просторном зале. Пенигин медленно вдохнул спокойный, одновременно прохладный и теплый воздух, оглядел столы, покрытые крахмальными скатертями, неярко поблескивали граненые вазочки с цветами, бокалы и рюмки. Он прошел в знакомый ему уютный угол под резную листву филодендрона. Он шел между столиками с флажками многих держав мира, и казалось, что это линкоры и крейсеры, а он флагман, адмирал, принимающий парад. И с этим помогающим жить чувством адмиральства он сел за столик, неторопливо потянулся к оливково-синий, добротный, как лауреатский диплом, обеденной карте, и, раскрыв ее, углубил взор, в раздел Холодные закуски. Просматривая названия, напечатанные на его родном языке и на прочих главнейших языках мира, он перелеснул звенящую картонную страницу, окинул взглядом раздел супы, пожевал губами и скосил взор на пододелы блюда из мяса, блюда из дичи. И в тот миг... Когда он затомился между мясом и дичью, официант, разгадав его раздвоение, произнес «Филе вырезка сегодня исключительное». Пенегин долго молчал. «Что ж, филе так филе», — сказал он. Он сидел в полутьме и тишине с полузакрытыми глазами, и полновесная правота его жизни спорила со смятением и ужасом, вдруг воскресшими в нем, с огнем и льдом раскаяния. Но вот тяжелый бархат, драпировавший дверь на кухне, зашевелился, и Пенегин определил по лысой голове официанта мой. Под нос плыл из полутьмы на Пенегина, и он видел розовато-пепельную лососину среди лимонных солнышек, смуглость икры, тепличную зелень огурцов, крутые бока водочного графинчика и боржомной бутылки. Да и не был он уж таким гастрономом, и не так уж хотелось ему есть. Но именно в эту минуту старый человек в ватнике вновь перестал тревожить его правоту. Глава девятая. Придя на вокзал, Иван Григорьевич почувствовал, что больше ни к чему бродить по ленинградским улицам. Он стоял в холодном высоком вокзальном здании и думал. И, может быть, кое-кто из людей, проходивших мимо угрюмого старика, глядевшего на черную доску расписания, подумал, вот он стоит, лагерный русский человек на распутье, гадает, выбирает дорогу. Нет, он не выбирал дороги. Десятки следователей на протяжении его жизни понимали, что он не был ни монархистом, ни эсером, ни эсдеком, не участвовал ни в троцкистской, ни в бухаринско-рыковской оппозиции, он не принадлежал ни к новой, ни к старой церкви, ни к адвентистам седьмого дня. На вокзале... Думая о тяжелых днях в Москве и Ленинграде, он вспомнил разговор с лежавшим рядом с ним на лагерных нарах царским артиллерийским генералом. Старик говорил, «Никуда я из лагеря не пойду. Тепло, люди знакомые. Кто даст сахару кусок, кто из посылки пирожка». Такие старики не раз встречались ему. Они уже не хотели уходить из лагеря. Тут был их дом, Еда в заведенный час, подачки добрых соседей, тепло-печурки. Правда же, куда им было уходить? Одни хранили в обозвестленных глубинах своих сердец воспоминания о сиянии царско-сельских люстр, о зимнем солнце Ниццы. Другие помнили Менделеева, приходившего по-соседски пить чай в их семью, молодого блока, вспоминали Скрябина и Репина. Третьи хранили во все еще теплом пепле память о Плеханове, Гершуне, Тригоне, о друзьях великого Желябова. Бывали случаи, когда отпущенные на свободу старики просились обратно в лагерь. Жизненный вихрь сбивал их с дрожащих слабых ног, огромные города пугали их безлюдьем, холодом. Ивану Григорьевичу хотелось вновь прийти за проволоку. Разыскать всех, кто привык к теплому трепью, к миске с баландой, к барачной печке, ему хотелось сказать им, действительно страшно на воле. И он рассказал бы потерявшим силу старикам, как пришел к родному человеку, как подошел к дому, где жила любимая им женщина, как столкнулся с университетским товарищем, предложившим ему помощь. И он сказал бы лагерным старым людям, что нет выше счастья, чем слепым безногим выползти на брюхи из лагеря и умереть на воле хотя бы в десяти метрах от проклятой проволоки. Глава десятая. Чувство покоя и печали возникло у Ивана Григорьевича, когда хлопоты с подысканием жилья и работы закончились, И у него, слесаря в инвалидной метизовской артели, появился в паспорте заветный штамп о прописке, и он стал жить в снятом за 40 старых рублей углу у вдовы погибшего на фронте сержанта Михалева. У Анны Сергеевны худой, полуседой и все же молодой женщины, жил двенадцатилетний племянник, сын покойной сестры, бледный, в латаной, в штопанной курточке, такой удивительно застенчивый, тихий и любознательный, какой может только появиться в нищенске бедной семье. На стене висела фотография Михалева, человека с невеселым лицом. Он словно уже в ту пору, когда снимался, предвидел свою судьбу. Сын Анны Сергеевны служил срочную службу в конвойных войсках. Его фотография, толстощеки и стриженный под машинку, висела рядом с фотографией отца. Михайлов пропал без вести в первые дни войны, а часть, в которой служил, была из Кромсона, недалеко от границы немецкими танками, и некому было свидетельствовать, остался ли Михалев лежать непохороненным, пристреленным немецким автоматчиком или сдался в плен. Поэтому военкомат не оформлял вдове пенсии. Михалева работала поваром в столовой, но жилось ей все же плохо. Старшая сестра ее колхозница однажды прислала из деревни посылку для сираты-племянника, коржи из черной со трубями муки, мутного с воском меду. Но и Михалева, едва была возможность, посылала сестре в деревню продовольствие, муку, подсолнечное масло, а при случае белый хлеб и сахар. Ивана Григорьевича удивляла, почему, работая на кухне, Анна Сергеевна такая худенькая и бледная. В лагере сразу можно было узнать пухлолицого повара в толпе заключенных. Михалева не расспрашивала Ивана Григорьевича о его прошлой лагерной жизни. Расспросил его обстоятельно кадровик в артели. Но Анна Сергеевна, не спрашивая ни о чем, глазами привыкшими понимать жизнь, многое увидела, наблюдая Ивана Григорьевича. Он мог спать на досках, пил горячую воду без заварки и сахара, жевал сухой хлеб, вместо носков носил в ботинках портянки, не имел постельного белья, но она замечала, что рубашка на нем, хотя и застиранная до желтизны, была с чистым воротничком, и что по утрам он доставал облупленную и мятую коробку, Из-под чистил щёточкой зубы, тщательно мылил лицо и шею, руки до локтя. Странной была ему ночная тишина. Он за десятилетия привык к многоголосому храпу, сопению, бормотаниям, стонам сотен спящих в бараках людей, к стуку колотушек, к скрежету колёс. Одному приходилось ему быть лишь в карцере, да однажды во время следствия его продержали три с половиной месяца в одиночке. Но нынешняя тишина не была напряженной тишиной одиночки. В артель он попал по счастливому случаю. В городском саду разговорился с согнутым, похожим на стоящий полос от саней, чехоточным человеком. И тот рассказал ему, что бросает счетоводство в инвалидной артели и уезжает. Уезжает, потому что не хочет быть похороненным в городе, где кладбище расположено в болотной местности, и гробы в могилах плавают в воде. А щитовод хотел после смерти полежать с удобствами, он накопил денег на дубовый гроб, купил хорошего красного материала для обивки, запас медных гвоздей, которыми обивали кожаные диваны на вокзале, не мокнуть же ему со всем своим добром в воде. Говорил он обо всем этом голосом человека, собравшегося переехать на новую, более удобную квартиру. По рекомендации этого новосела, как прозвал его про себя Иван Григорьевич, и удалось ему устроиться слесарем в артель, производившую замки, подбор ключей, лужение и пайку посуды. Пригодилась тут специальность Ивана Григорьевича, одно время слесарившего в лагерной ремонтной мастерской. Среди рабочих были инвалиды Отечественной войны, были покалеченные на производстве, либо на транспорте, имелись три старика, покалеченных еще в войну 1914 года. Оказался в артели и лагерный сторожил рабочий Путиловского завода «Мордань». Он был осужден по 58-й статье в 1936 году и освобожден после окончания войны. Мордань не захотел возвращаться в Ленинград, где во время блокады умерли его жена и дочь, и поселился у сестры в южном городе, стал работать в артели. Инвалиды в артели были по большей части люди веселые, склонные юмористически относиться к жизни, но иногда с кем-нибудь из них приключался припадок, И грохту молотков, визгу напильников, примешивался крик припадочного, начинавшего биться на полу. У Седоусова-лудильщика Пташковского, военнопленного 1914 года, говорили, что он австриец, но выдает себя за поляка, вдруг цепенели руки... И он застывал на своем табуретике с поднятым молотком, лицо его становилось неподвижным, надменным, надо было его тряхнуть за плечо, чтобы вывести из оцепенения. А однажды припадок, случившийся с одним инвалидом, заразил сразу многих, и в разных концах мастерской стали биться на полу, кричать «молодые и старые люди». Удивительно хорошо было непривычное Ивану Григорьевичу ощущение. Он работал по вольному найму, без конвоя, без вертухов на вышках. И странно было, работа как будто та же, инструмент знакомый, а падлом никто не назовет, не замахнется вор, не пригрозит дрыном сука. Иван Григорьевич увидел вскоре, каким способом стремятся люди увеличить свои скудные заработки. Кое-кто из своего купленного частным образом материала делал кастрюли и чайники. Продавались они через артель по государственной цене, ни выше и ни ниже. Другие договаривались с клиентами о починке барахла частным образом и получали деньги, не выписывая квитанции. И деньги за работу брали такие же, как государство, ни больше и ни меньше». Мордань-человек с ладонями такой величины, что ими, казалось, можно было сгребать зимой снег с тротуаров, рассказывал во время обеденного перерыва о случае, произошедшем накануне в его доме. В соседней квартире живут пять соседей — токарь, портной, монтер механического завода, две вдовы, одна работает на швейной фабрике, другая — уборщица в горсовете. И вот в выходной день обе вдовы встретились в отделении милиции — Их на улице задержал АБХСС за продажу сеток авосик, которые они тайно друг от друга плели по ночам. Милиция произвела в квартире обыск, и оказалось, что портной по ночам шил мальчиковое и женские пальто. Монтер устроил под полом электрическую печку, пек вафли, жена монтера их продавала на базаре. Токарь с заводика «Красный факел» оказался ночным сапожником, шил модельные дамские туфли. Вдовы же не только плели авоськи, но и вязали дамские кофточки. Мордань смешил слушателей, показывал, как монтер кричал, что печет вафли для семьи, а инспектор АБХСС спрашивал его, «Так-таки для семьи заготовил он два пуда теста на вафли». Каждого нарушителя оштрафовали на 300 рублей, о каждом сообщили по месту работы и пригрозили высылкой в порядке очищения советской жизни от тунеядцев и нетрудового элемента. Мордань любил в разговоре ученые слова, рассматривая испорченный замок, он важно говорил «Да, ключ совершенно не реагирует на замок». Идя после работы по улице с Иваном Григорьевичем, он вдруг сказал я в Ленинград не вернулся не только потому, что жена и дочь погибли. Не могу я смотреть своими рабочими глазами на участь путиловского пролетариата. Бастовать и то не можем. А какой же рабочий человек без права забастовки? Вечером приходила домой хозяйка. Она приносила с собой в кошелке еду для племянника, суп в бидончике, второе в глиняном горшке. «Может, покушаете?» — тихо спрашивала она у Ивана Григорьевича. «У нас хватит». «Я вижу, вы сами не едите», — говорил Иван Григорьевич. «Я весь день ем. У меня работа такая», — ответила она, и, видимо, поняв его взгляд, сказала, «Устаю я очень от работы». В первые дни бледное лицо хозяйки казалось Ивану Григорьевичу недобрым. Потом он увидел «она добра». Иногда она рассказывала о деревне, в колхозе она была бригадиром, а одно время даже работала председателем колхоза. Колхозы не выполняли план, то недосев, то засуха, то с земли содрали три шкуры, и она изнемогла, потеряла силу, то ли все мужики молодые подались в город. А раз поставку не выполнили, то получали по 6-7 копеек на трудодень, по 100 грамм зерна... А бывали годы и не получали и грамма. А даром люди не любят работать. Колхозники оборвались. Чистый черный хлеб без картофеля и желудей ели, как пряник, только в праздник. Как-то раз она привезла старшей сестре в деревню белого хлеба, и дети боялись его кушать. Первый раз в жизни увидели. Избы ветшают, рушатся, леса на стройку не дают. Он слушал ее и смотрел на нее. От нее шел милый свет доброты и женственности. Десятилетиями он не видел женщин, но долгими годами он слышал бесконечные барачные истории о женщинах, кровавые, печальные, грязные. И женщина в этих рассказах была то низменная, ниже животного, то чиста, возвышена, выше святых угодниц. Но неизменная мысль о ней была необходима заключенным, как хлебная пайка сопутствовала им в разговорах, в чистых и грязных мечтах и сновидениях. Странно, конечно, ведь после своего освобождения он видел красивых, нарядных женщин на улицах Москвы и Ленинграда. Он сидел за столом с Марией Павловной, седой красивой дамой, но ни горе, охватившее его, когда он узнал, что его юношеская любовь изменила ему, ни прелесть женской нарядной красоты, ни дух довольства и уюта в доме Марии Павловны не вызвали в нем того чувства, которое он испытал, слушая Анну Сергеевну, глядя на ее грустные глаза, милое, поблекшее и одновременно молодое лицо. И в то же время ничего странного в этом не было». Не могло быть странным то, что происходило постоянно, тысячелетиями между мужчиной и женщиной. А она объясняла Ивану Григорьевичу, «Гонять голодных на работу душа не выдерживает. Это не про меня сказали, чтоб кухарка управляла государством. Работают на молотилке женщины и шьют такой чулок, подшивают к подолу, насыпают в него зерно». Надо их обыскивать и под суд отдавать. А захищение колхозной собственности не меньше семи лет, а у баб дети. Я ночь лежу и думаю, государство берет у колхоза зерно по 6 копеек кило, а продает печеный хлеб по рублю. А в нашем колхозе за четыре года грамма не дали. Что ж -то получается? Он ухватил жменьку зерна, того, что сам как-никак посеял, Ему семь лет. Нет, не согласна я. Ну и устроили земляки в город кухаркой людей кормить. Рабочие говорят, все ж в городе лучше. У строительных рабочих расценок дверь навесить, замок врезать два с полтиной. За это же дело в выходной день частник ему пятьдесят даст. В двадцать пять раз дешевле ему государство платит». И все равно с деревенских больше берут. Я считаю, государство и из городских, и из деревенских многовато берет. И дома отдыха, и школы, и тракторы, и оборона. Все понимаю, но слишком много берут. Надо меньше. Она посмотрела на Ивана Григорьевича. Может быть, вся жизнь неправильно поставлена от этого. Ее глаза медленно перешли с его лица на лицо племянника, и она сказала.. Я знаю, об этом говорить не полагается, но я вижу, какой вы человек, вот и спросила. А вы совсем не знаете, какой я человек, поэтому не отвечайте. Нет, зачем же я отвечу, сказал Иван Григорьевич. Я раньше думал, что свобода — это свобода слова, печати, совести, но свобода, она вся жизнь всех людей, она вот, имеешь право сеять... Что хочешь, шить ботинки, пальто, печь хлеб, который посеял? Хочешь, продавай его и не продавай. И слесарист, аливар и художник, живи, работай как хочешь, они как велят тебе. А свободы нет и у тех, кто пишет книги, и у тех, кто сеет хлеб и шьет сапоги. Ночью Иван Григорьевич лежал и слушал в темноте чье-то сонное дыхание. Оно было таким легким, что Иван Григорьевич не мог понять, чье оно, ребенка или женщины. Ему теперь странно казалось, будто он всю жизнь свою находился в дороге, день и ночь ехал в скрипящем вагоне, десятки лет слышал стук колес, и вот, наконец, приехал. Эшелон остановился. И от этой тридцатилетней дороги Тридцатилетнего дорожного грохота В голове его продолжался шум, Звенело в ушах, и все казалось, Эшелон идет, идет. Но это не дорожный шум стоял в его ушах. В голове звенел склероз, Жизнь-то ведь шла к концу. Глава одиннадцатая Алеша, племянник Анны Сергеевны, был так мал ростом, что казался восьмилетним. Он учился в шестом классе и, придя из школы, наносив воды, помыв посуду, садился готовить уроки. Иногда он поднимал на Ивана Григорьевича глаза и говорил, «Спросите меня, пожалуйста, по истории». Когда Алеша готовился по биологии, Иван Григорьевич от нечего делать стал лепить из глины фигурки различных животных, нарисованных в учебнике — жирафа, носорога, гориллу. А Леша остолбенел. До того хороши показались ему глиняные звери. Он смотрел на них, переставлял с места на место, ночью поставил их на стул возле себя. На рассвете, идя в очередь за молоком, мальчик страстным шепотом спросил жильца, умывавшегося в коридоре, «Иван Григорьевич, можно ваших зверей понести в школу?» «Пожалуйста, бери их себе», — сказал Иван Григорьевич. Вечером Алеша рассказал Ивану Григорьевичу, что учительница рисования сказала, «Передай вашему жильцу, что он должен непременно учиться». Михалёва впервые увидела Ивана Григорьевича смеющимся. Сказала, сходите к учительнице, не смейтесь, может быть, подработаете вечерами надомником, а то что это за жизнь 375 рублей в месяц? Ничего, мне хватит, сказал Иван Григорьевич, а учиться надо было лет 30 назад. И тут же он подумал, почему я здесь тревожусь? Значит, ещё жив? «Значит, не умер?» Как-то Иван Григорьевич рассказывал Алёше о походе-то и заметил, что Анна Сергеевна, отложив шитьё, внимательно слушает его. «Вам не вортели быть?» — усмехнулась она. «Ох!» — сказал он, — «куда мне? У меня знания из книг с выдранными страницами без начала и конца». Алёша сообразил... Что должно быть поэтому, Иван Григорьевич выдумывал по-своему, а учителя пересказывали учебник с началом и концом. Эта пустяковая история с глиной растревожила Ивана Григорьевича. Он-то, конечно, не обладал настоящим дарованием, но сколько на его глазах погибло... Оделась деревян-бушлатом молодых физиков, историков, знатоков древних языков, философов, музыкантов, молодых русских свифтов и эразмов роттердамских. Дореволюционная литература часто оплакивала судьбу крепостных актеров, музыкантов, живописцев – а кто же в нынешних книгах вздохнул о тех юношах и девушках, которым не пришлось нарисовать своих картин и написать своих книг? Русская земля щедро рождает и собственных Платонов, и быстрых разумом нефтонов, но как ужасно и просто пожирает она своих детей. Театры, кино вызывали у него тоску и тревогу, Казалось, что кто-то насильно заставляет его смотреть на сцену и уже не выпустит. Многие романы и стихи вызывали в нем невыносимое ощущение назойливого, насильственного втемяшивания. Казалось, что в книгах написано о другой, незнакомой ему жизни, в которой нет бараков, усиленного режима, бригадиров, вертухов-надзирателей, оперуполномоченных, паспортной системы. Нет всех тех чувств, страданий, страстей, тревог, которыми жили люди вокруг него. Писатели выдумывали людей, их чувства и мысли, Выдумывали комнаты, в которых они живут, поезда, в которых они ездят. Называвшая себя реалистической, литература была не менее условна, чем букалические романы XVIII века. Литературные колхозники, рабочие, деревенские женщины казались родни тем нарядным, стройным поселянам и завитым пастушкам, что играли на свирелях и танцевали на лужках среди беленьких барашков с голубыми бантиками. Иван Григорьевич за годы, проведенные в лагерях, многое узнал о людских слабостях. Теперь он видел, что их было немало по обе стороны проволоки. Страдания не только очищали. Борьба за лишний глоток лагерного супа, за льготу на работе была жестокой, и слабые люди опускались до жалкого уровня. Теперь на воле Иван Григорьевич догадывался, как бы жалко, по шакалье ложкой в чужих опорожненных мисках, либо рыскал вокруг кухни в поисках очисток и гнилых капустных листьев тот или другой надменный и холеный человек. Люди, смятые, подавленные насилием, недоеданием, нехваткой тепла, табаку, превратившиеся в лагерных шакалов, блуждающим взором выискивавшие крохи хлеба и слюнявые окурки, вызывали в нем жалость. Людей на воле Ивану Григорьевичу помогли понять лагерные люди. На воле он увидел и жалкую слабость, и жестокость, и жадность, страх, те же, что в лагерных бараках, люди были одинаковые, он жалел их. А в романах и поэмах советские люди, как и в средневековом искусстве, выражали идею церкви божества. Они провозглашали истинного Бога. Человек существовал не сам по себе, а ради Бога. Существовал, чтобы славить Бога и его церковь а некоторые писатели, выдавая ложь за правду, с особой тщательностью воспроизводили подробности одежды, обстановки, поселяя среди живых декораций своих выдуманных, богоищущих героев. И на воле, и в лагере люди не хотели признать, что они равны в своем праве на свободу. Некоторые правые уклонисты считали себя невинными, но оправдывали репрессии к левым уклонистам. Левые и правые уклонисты не любили шпионов, тех, кто переписывался с заграничными родственниками, тех, чьи обрусевшие родители носили польские, латышские и немецкие фамилии. Сколько бы ни говорили крестьяне, что они работали всю жизнь своими руками, политически им не верили, знаем, зря бы не стали раскулачивать бедняков.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 Отличались от подобных заключенных люди, действительно враждебные советской власти, боровшиеся против нее старики-эсеры, меньшевики, анархисты, либо сторонники самостийности Украины, Латвии, Эстонии, Литвы, а во время войны бандеровцы. Советские заключенные считали их своими врагами и все же восхищались людьми, посаженными за делом. В режимном лагере Иван Григорьевич встретил подростка-школьника Борю Ромашкина, приговоренного к десяти годам заключения. Он действительно сочинял листовки, обвинявшие государство в расправах над невинными людьми, действительно печатал их на пишущей машинке, действительно расклеивал их ночью на стенах московских домов. Боря рассказывал Ивану Григорьевичу, что во время следствия на него приходили смотреть десятки сотрудников Министерства госбезопасности. Среди них было несколько генералов. Всех интересовал паренек, посаженный за дело. И в лагере Боря был знаменит. Все его знали, о нем спрашивали заключенные из соседних лагерей. Когда Ивана Григорьевича этапировали за 800 километров в новый лагерь, Он в первый же вечер услышал рассказ о Боре Ромашкине, мол, о кочевала по Колыме. Но удивительно было. Люди, приговоренные за дело, за действительную борьбу против советского государства, считали, что все политические зэки невинны, все без изъятия достойны свободы, а те, что сидели по туфте, по выдуманным липовым делам, а таких были миллионы, склонны были амнистировать лишь самих себя и старались доказать действительную вину липовых шпионов, кулаков, вредителей, оправдать жестокость государства. В душевном складе заключенных людей и людей, живших на свободе, имелось одно глубокое различие. Иван Григорьевич видел, что лагерные люди хранили верность времени породившему их. В характерах и мыслях каждого из них жили разные эпохи русской жизни. Тут были участники гражданской войны со своими любимыми песнями, героями, книгами. Тут были зеленые петлюровцы с нестертыми страстями своего времени, со своими песнями, стихами, палатками. Тут были работники комментарно 20-х годов со своим пафосом, словарем, со своей философией, манерой держаться, произносить слова. Тут были и совсем старые люди, монархисты, меньшевики, эсеры. Они хранили в себе мир идей, поведения литературных героев, существовавший 40 и 50 лет назад. Сразу можно было в оборванном, кашляющем старике узнать слабодушного, опустившегося и одновременно благородного кавалергарда и в его соседе по нарам, таком же оборванном и поросшем седой щетиной нераскаянного социал-демократа, в сутулом придурке-санитаре комиссара бронепоезда. А вот пожилые люди на воле не несли на себе неповторимых примет прошлого времени. В них прошлое было стерто. Они легко входили в облик нового дня, они думали, переживали в соответствии с сегодняшним днем. Их словарь, мысли, их страсти, их искренность покорно, гибко менялись с ходом событий и волей начальства. Чем объяснялось это различие? Быть может, в лагере человек, словно в анестезии, замирал? Живя в лагере, Иван Григорьевич постоянно видел естественное стремление людей вырваться за проволоку, вернуться к женам и детям. Но на воле он иногда встречал отпущенных из лагерей людей, и их покорное лицемерие, их страх перед собственной мыслью, их ужас перед новым арестом были так всеобъемлюще велики, что эти люди казались прочней арестованными, чем в пору лагерных принуд работ. Выйдя из лагеря, работая по вольному найму, живя рядом с любимыми и близкими, такой человек обрекал себя иногда на высшее арестанство, более совершенное и глубокое, чем то, которому принуждала лагерная проволока. И все же в муках, в грязи, в муте лагерной жизни, светом и силой лагерных душ была свобода. Свобода была бессмертна. В маленьком городке, живя у удовы сержанта Михалева, Иван Григорьевич шире, сильнее стал ощущать смысл свободы. В житейской борьбе, которую ведут люди, в усислениях рабочих, добывающих ночным трудом лишний рубль, в битве колхозников за хлеб и картошку, за свою естественную трудовую выгоду, он угадывал не только желание жить лучше, досато накормить детей и одеть их. В борьбе за право шить сапоги, связать кофту, в стремлении сеять, что хочет пахарь, проявлялось естественное, неистребимо присущее человеческой природе стремление к свободе. И это же стремление он видел и знал в лагерных людях. Свобода казалась бессмертна по обе стороны лагерной проволоки. Как-то вечером после работы он стал перебирать в памяти лагерные слова. Бог мой, на каждую букву алфавита оказалось. Лагерное слово. А о каждом слове можно написать статьи, поэмы, романы. Арест, барак, вертух, голод, доходяга, женские лагеря, зэка, ИТЛ, ксива. Вот так до конца алфавита. Огромный мир, свой язык, экономика, моральный кодекс, Такими сочинениями можно заполнить книжные полки. Побольше, чем история фабрик и заводов, затеянная горьким. Вот сюжет. История эшелона формирования, эшелон в пути, охрана эшелона. Какими наивными, домашними кажутся современному этапированному эшелоны 20-х годов, вояж политического в купе пассажирского вагона с философом-охранником, угощающим конвоируемого пирожками. Робкие зачатки лагерной культуры, седой каменный век, цыпленок, едва вылупившийся из яйца. И нынешний шестидесятивагонный эшелон, идущий в Красноярский край, подвижный тюремный город, Товарные четырехосные вагоны, зарешечные окошки, трехэтажные нары, вагоны-склады, штабные вагоны, полные надзирателей и вертухов. Вагоны кухни, вагоны со служебными собаками, они рыщут на стоянках вдоль эшелона. Начальник эшелона, окруженный, подобно сказочному падишаху, лестью поваров, наложниц-проституток, Поверки, когда в вагон влезает надзиратель, а прочие вертухи с автоматами, направленными в открытые двери теплушек, держат под прицелом заключенных, тесной грудой сбились люди, а надзиратель ловко перегоняет помеченных заключенных из одной части вагона в другую, и как бы стремительно не кидался заключенный, вертух успевает поддать его палкой по заднице или по кумполу. А недавно, уже после Великой Отечественной войны, были устроены под нищем хвостовых вагонов стабильные гребенки. Если заключенный в пути разберет пол и бросится плашмя меж рельсов, гребенка ухватит его, рванет, швырнет под колесо, ни вам, ни нам. Для тех, кто, проломав потолок, лезет на крышу вагона, установленные кинжальные прожектора, они пронзают тьму от паровоза до хвостового вагона, а пулемет, глядящий вдоль эшелона, если по крышам побежит человек, знает свое дело. Да, все развивается. Выкристаллизовалась экономика эшелона, прибавочный продукт, бытовое блаженство конвойных офицеров в вагоне-штабе, приварок с и собачьего котла, командировочные деньги, начисляемые пропорционально 60-дневному движению эшелона к восточно-сибирским лагерям. Внутривагонный товарооборот, жестокое первоначальное вагонное накопление, параллельная ему по оперизации. Да, все течет, все изменяется. Нельзя дважды вступить в один и тот же эшелон. А кто опишет отчаяние этого движения, удаляющего от жен, Эти ночные исповеди под железный стук колес и скрип вагонов, покорность, доверчивость — это погружение в лагерную бездну, письма, выбрасываемые из тюрьмы теплушек в тьму великого степного почтового ящика. И ведь доходили. В эшелоне нет еще лагерной привычки, нет усталости, нет задуренной лагерной заботой головы. Для окровавленного сердца все непривычно, все ужасно. Полусвет, скрип, шершавые доски, истеричные дергающиеся воры — Взор конвойных. Вот на плечах подняли к окошечку паренька, и он кричит, Дедушка, дедушка, куда нас везут? И все в теплушке слышат протяжный, натреснутый старческий голос. В Сибирь, милый, на каторгу. Вдруг Иван Григорьевич подумал, неужели это мой путь, моя судьба? Вот с таких эшелонов. Началась моя дорога, и вот теперь она кончилась. Эти часто без связи возникающие лагерные воспоминания мучили его своей хаотичностью. Он чувствовал, понимал, что в хаосе можно разобраться, что в его силах это сделать, и что теперь, когда кончится... Различить законы в хаосе страданий, противоречий между виной и святой невинностью, между фальшивыми признаниями своих преступлений и фанатической преданностью, между бессмысленностью убийства миллионов невинных и преданных партий людей и железным смыслом этих убийств. Глава двенадцатая. В последние дни Иван Григорьевич был молчалив, почти не разговаривал с Анной Сергеевной. Но на работе он часто вспоминал о ней, об Алёше, и всё поглядывал на ходики, висевшие в слесарном цеху. Скоро ли домой? И почему-то в эти свои молчаливые дни, думая о лагерной жизни, он большей частью вспоминал судьбу лагерных женщин.